Что касается ведомства городской думы, то по городовому положению оно было определено так. Дума должна заботиться, чтобы жители города нужными пособиями к содержанию себя обеспечены были. То есть о народном продовольствии. Затем она должна заботиться об охране города от ссор и тяжб с соседними городами и селениями а также хранить мир и согласие между жителями города, поощрять привоз необходимых продуктов, наблюдать за прочностью городских зданий, заботиться о возведении всего полезного, стараться о приращении доходов, разрешать недоумение между шестигласной думой и магистратом и наблюдать, чтобы городовое положение и ремесленное положение – были повсюду соблюдаемы два последних пункта могут вызвать вопрос недоумения как же так некоторое разъяснение дает нам то обстоятельство что всякие столкновения между гильдиями и цехами разрешали и дума и магистрат городской думе строго запрещалось вмешиваться в судебные дела жителей и делать постановления противоречащие городовому положению, ремесленному положению и другим законам. Так как на Городскую Думу были возложены известные задачи, то ей были предоставлены и известные финансовые средства. Она получала первое 2 – 2% таможенных сборов с привозных товаров в тех городах, где были таможни преимущественно портовых. Второе. 2% с доходов от казенной продажи питьей. Третье. Арендную плату с городских имуществ и угодий. Четвертое. Штрафные деньги с местных жителей. И, наконец, пятое. Все выморочные имущества шли городу. Эти доходы шли на содержание магистрата и других должностных лиц затем на школы, богадельни и другие заведения, на постройку и ремонт городских зданий и тому подобное. Екатерина оговорила, что кроме этих пунктов городская дума не имеет права расходовать деньги самовольно. Если же городу предстоит какой-либо расход, то дума должна представить о нем губернатору и ждать его разрешения губернатору уже должны представляться отчеты о доходах и расходах города. Мы не будем касаться вопроса о том, в какой мере эти положения 1785 года вошли в жизнь, ибо вопрос этот еще не разработан в русской историографии, хотя представляет большой интерес, как вошли в жизнь разноречивые нормы городового положения. Кизеветер в своей диссертации раскрыл нам, какие недоумения возникали в Москве при его применении, но многое оставалось им неразработанным. Наверное, городовое положение нельзя было провести целиком в жизнь. Например, такое дело. Многие города, особенно на юге, были так бедны, что в них совсем не было купцов за которыми был бы гильдейский капитал. И гильдий таким образом не было. А раз не было гильдий, то отпадал один из шести гласных или представитель от гильдейских купцов. Все эти факты еще ждут своего исследователя. Тем более, что городовое положение не осталось одной фантазией законодательницы, а вошло как-никак в жизнь. Но как бы то ни было, надо сказать, что городовое положение Екатерины является провозвестником развития общественного самоуправления. Впервые на Руси появилась такая организация, в которую входили все сословия. Ранее общественные органы были органами для платежа государственных податей, несения государственных повинностей, для наилучшего отправления правосудия и так далее. Интересы общества были налицо и ранее, но они имелись в виду лишь постольку, поскольку это было в интересах государства. Наконец, они преследовали лишь сословные цели и не распространялись на все население данной территории.